Сенсационное предприятие Атилла. Никогда еще, кажется, большой зал вупертальского Лангерихта не был так переполнен репортерами, экспертами, зрителями и полицейскими, как 13 мая 1958 года. Перед объявлением приговора пришлось вызвать еще дополнительный наряд полиции, чтобы пресечь потасовки, возникавшие в борьбе за места, и установить порядок. Десятка-два фоторепортеров, держа на которые аппараты и осветительные вспышки, облепили длинный судейский стол. С минуты на минуту в зале должны были появиться удалившиеся для вынесения решения пять членов судебной коллегии Рихта по уголовным делам. От них не ждали смертного приговора или осуждения к пожизненной каторге, несколько месяцев, максимум Год тюремного заключения — вот и все, о чем могла идти речь, если бы трое подсудимых, которые бесспорно единственные из всех присутствующих сидели сейчас, равнодушные и безучастные на своих местах, были признаны виновными. Они никого не убили, никого не ограбили, не совершили ни одного из тех тяжких преступлений, дела, о которых обычно слушались в этом зале. Однако публика, пресса, радио и телевидение — уделяли процессу такое внимание, как если бы слушалось дело о массовых убийствах. Впрочем, то, о чем говорилось на процессе, было куда более сенсационным. На протяжении трех недель предметом судебного разбирательства являлись магия, колдовство, чудеса, творимые в наш просвещенный XX век, в атомную и космическую эру. На скамье подсудимых сидели чудотворцы. 39-летний доктор Ашов, 36-летний доктор Корталь, оба практикующие врачи из Вуперталя, и их неизменный помощник, 47-летний рантье Адольф Песслер. Более пяти лет эти трое на свой лад занимались врачеванием тысяч пациентов. Причиной всех недугов они объявляли так называемое земное излучение. Поэтому диагноз устанавливался с помощью волшебного прута, а затем к пациенту направляли Песлера со специальным прибором, дабы определить источник излучения и переставить кресло или кровать больного за пределы вредоносного очага. Если пациент был достаточно платежеспособен, он получал вдобавок экранирующий излучение аппарат, и врачи-чудотворцы переходили к дальнейшим процедурам. У больного брали из пальца кровь и капали ею на обыкновенную промокательную бумагу. Затем из шкафа, содержавшего якобы 20 тысяч гомеопатических лекарств их собственного изготовления, врачи извлекали несколько пузырьков, расставляли их возле закапанной кровью бумаги и волшебным прутом или маятником находили нужное данному больному снадобье. Услуги оплачивались, естественно, не через больничную кассу и или немало. 20 марок брали за диагноз, от 40 до 100 марок за лекарство, и от 80 до 200 марок за сконструированный Песлером экранирующий прибор, снабженной этикеткой с надписью «Император» официально проверен и утвержден. Прибор этот состоял из фанерного ящика, деревянной чушки и двух мотков звонкового провода. Сейчас судебные коллегии по уголовным делам Вупертальского Лангерихта надлежало решить вопросы, о которых так горячо спорили обвинение и защита университетские профессора и допущенные к участию в процессе эксперты по волшебным прутам, пациенты и публика. Кто они, эти трое подсудимых? Действительно ли пионеры медицинской науки, благодетели страждущего человечества или просто новомодные шарлатаны? Верно ли, говорится в обвинительном заключении, что их терапия — это вырядившиеся в тогу науки жульничества, а их волшебные пруты, маятники и отводящие излучение приборы являются с точки зрения физики совершеннейшей чепухой и способной облегчить только карманы, но никак не страдания больных? Значение предстоящего судебного приговора выходило далеко за рамки Вупертальского процесса. Здесь судили только троих Из многих сотен, если не тысяч, чудотворцев на протяжении многих лет практикующих в Западной Германии аналогичное лечение по собственному методу, и в противоположность врачам, чей труд оплачивается довольно скудно, загребающих огромные деньги. Не был особой новинкой и Песлеровский экранирующий припор. Подобные приборы производились уже в массовом порядке и были даже запатентованы изобретателями. Вот лишь один пример, позаимствованный из западногерманской прессы. В Хагене, в Вестфалии, приборостроительная фирма «Филакс» только в 1957 году заработала 840 тысяч западногерманских марок на экранирующем земное излучение аппарате, которому известный физик, профессор доктор Брухе, один из создателей электронного микроскопа, дал краткое и исчерпывающее определение — современный амулет. Все сказанное объясняет, как много зависело от исхода процесса. В случае оправдательного приговора шарлатанство получило бы официальное признание и стало бы по существу узаконенным. Если учесть еще, что в то время газеты наперебой кричали об опасности лучевых поражений от атомных и водородных бомб, становилось совершенно очевидно, какова оказалась бы реакция широкой публики на такое судебное решение. Чудотворцы с их волшебными палочками и экранирующими приборами попросту вытеснили бы научную медицину. И все же странно, что процессы и все с ним связанные были восприняты широкой публикой так, словно теории земного излучения и манипуляции с волшебными прутами являлись детищами послевоенной эпохи или атомной эры. Да ведь вся эта мистика стара, как мир. Корни ее уходят в доисторические времена. Еще на заре человечества наш далекий предок искал объяснение природных явлений в существовании неких сверхъестественных сил. А так как вся его жизнь была тесно связана с землей и целиком зависела от ее даров, он полагал, что эти неведомые ему силы таятся в земле. Древние греки, например, наделяли исполинскую мощью богиню земли Деметру. Стремясь почерпнуть у земли силу, Который она якобы обладала, человек придумал волшебный прут, первоначальное употребление которого не было ограничено какой-либо определенной, например, лечебной сферой деятельности. С помощью волшебного прута определяли, жив человек или мертв, болен или здоров, решали, кому должна принадлежать невеста. Волшебным прутом пользовались, чтобы отличить подлинного святого от самозванца. Он служил также для изобличения воров и убийц. В 1692 году в Лионе были убиты супруги виноторговцев. Неподалеку от места преступления жил богатый крестьянин Эммар, которому молва приписывала искусство в обращении с волшебным прутом. По просьбе полиции Эммард отправился искать убийцу. След вел по суше и по воде, но Эммер не останавливался и, в конце концов, указал своим прутом на преступника. Человек этот категорически отрицал свою вину, но его даже не стали слушать и казнили. Об этой истории тоже стоило бы упомянуть на вупертальском процессе, так как конец ее весьма поучителен. Волнения, вызванные в округе, Очень уж необычным способом раскрытия преступления побудило полицию подвергнуть Эмора испытанию. Ему предложили тем самым прутом, которым он изобличил убийцу, отыскать зарытый в землю сосуд с водой. Сделать этого Эммор не смог. Тогда ему поручили раскрыть несколько краж, виновники которых давно уже были известны и упрятаны за решетку. Не знавший этого, эммар указал своим прутом на невиновных, Так уже в 1692 году была подорвана вера в чудесные свойства волшебного прута. А почти два с половиной столетия спустя, в 1931 году, берлинер Локалян Сайгер объявил о сенсационном открытии огромного клада золота в бельгийском местечке Хенегау, у самой границы с Францией. Опытный кладоискатель, директор Арацкого колледжа Аббат Легран Побродив здесь несколько недель со своим волшебным прутом, обнаружил потайной подземный ход, ведущий из французского монастыря Сизуан, через границу к развалинам одного бельгийского монастыря. По мнению Леграна, в этом подземном ходе должно было находиться золото примерно на 100 миллионов. Местное население, охваченное золотой лихорадкой, кинуло скопать землю в поисках сказочных сокровищ. Между Францией и Бельгией возникли серьезные дипломатические осложнения – Ни одна из названных стран не желала отказаться от претензий на многомиллионные богатства. Бельгия, испытывавшая острую нехватку в деньгах, особенно рассчитывала на него, надеясь его помощью покрыть образовавшийся дефицит. До войны дело, впрочем, не дошло, так как вместо ожидаемых ста миллионов под землей оказалось лишь несколько старинных дукатов. Только намного позже стало известно, что какие-то шутники похитили эти исторические монеты из Брюссельского музея и зарыли их около монастыря, когда спор вокруг легендарных золотых сокровищ достиг своей высшей точки. Таким образом, почтенный аббат Легран с его волшебным прутом местные кладоискатели и падки на сенсации газеты оказались в дураках. Эта эпопея тоже заслуживала бы упоминания на вупертальском процессе. В октябре 1932 года Берлинер Локаль-Ансайгер снова поведал своим читателям поразительную историю с волшебным путом. На шоссе между Бременом и Бременхаффеном у верстового столба с отметкой 23.9 произошла автомобильная катастрофа. Двое пассажиров получили тяжкие повреждения. Годом раньше на этом самом месте уже дважды случались аналогичные аварии. После третьей аварии... В полицию явился некий Карл Дерс. Он поставил на стол деревянный ящичек, сказал, что это прибор, экранирующий земное излучение, и сделал в высшей степени поразительное заявление. По его словам, когда у столба с отметкой 23 дробь 9 произошла вторая автомобильная катастрофа, он, зерц взял свой волшебный пруд и исследовал данный отрезок шоссе. Как он и предвидел, пруд энергичным постукиванием указал на источник сверхсильного земного излучения, которое, конечно, и являлось причиной несчастья. Карл Верс тайком вмонтировал в землю у столпа экранирующий прибор собственной конструкции, после чего аварии прекратились и все шло хорошо. Пока 2 октября 1932 года он по каким-то неведомым причинам не убрал с шоссе свой прибор. Непосредственно вслед за этим здесь снова перевернулась машина. В Бремене, похоже, поверили этой истории. И некоему профессору, доктору Рейхе, было поручено дать заключение о возможности использования экранирующего прибора. Не утруждая себя научным исследованием, преподнесенной ему басне, Профессор просто поставил прибор среди одиннадцати других, точно таких же с виду ящичков, и предложил Версу отыскать волшебным прутом тот из них, который способен поглощать земное излучение. Верс потерпел позорный провал. И его надежда получить заказ на изготовление экранирующих приборов для всех немецких шоссейных дорог лопнули. Он должен был еще радоваться, что не угодил за мошенничество в тюрьму. Прессу, однако, такого рода конфузы не смущали. Газета Deutsche Zeitung, например, в том же 1932 году объявила, «Найдено, наконец, верное средство для улавливания лучей рака». Во всем мире раковые больные, которым манипуляторы с волшебными прутами, давно пытались внушить, что только экранирующие приборы могут спасти их от этой страшной болезни, вызываемый совершенно определенным земным излучением, узнали теперь из газеты, что немецкие доктора Мах и Рамбо сконструировали аппарат Гелтифо, уничтожающий раковые излучения. Deutsche Zeitung сообщила также, что Гелтифо работает с помощью ионизационных камер, но что по соображениям патентного права более детальное описание аппарата, к сожалению, не может быть дано. Как бы ни смешно все это выглядело сегодня, но тогда подобным сообщениям верили. Газеты преподносили их с такой же серьезностью, как статьи о политике, культуре, экономике. В свете всего сказанного находят объяснение и события, разыгравшиеся в 1932 году в австрийском местечке Аурольмюнцере в старинном полуразвалившемся замке. История криминалистики богата делами о сенсационных мошеннических аферах. Однако среди них эпопея в замке Ауроль-Мюнсер принадлежит особое место. Первое время о ней кричала вся пресса. И если затем газеты вдруг умолкли, то лишь потому, что не подлежали преданию гласности имена таких жертв этой аферы, как Кайзер Вильгельм II, Рупрехт фон Байерн, Адольф Гитлер, глава стального шлема Зельте, Эрцапт Петрус, епископ Вайц фон Фельдкирх, доктор Игнац Зайпель и еще несколько десятков весьма видных в то время особ. Эрцапт, высокое звание в церковной иерархии, примечание переводчика. Один из пострадавших, зальцбургский художник Алоиз Вах, В 1933 году написал и на собственные средства издал, посвященную этой истории, книгу под названием «Правда об Аурольдс-Мюнцерском замке». Но света она не увидела и поныне. Весь тираж был закуплен еще в типографии посредниками, пришедшего в то время к власти Гитлера, и тут же уничтожен Один из немногих сохранившихся экземпляров использован для настоящего сообщения. Дополнительным источником послужило исследование, напечатанное в журнале «Архив фюр-криминологи». Замок Аурольцмюнстер, первоначально носивший название Паласт, строился с 1694 по 1712 год, и владелец его умер, не дождавшись окончания строительства. Наследник, граф Арко Валей, сам в замке не поселился, но превратил его в фамильный музей. Как музей, замок просуществовал в течение двух столетий, пока, наконец, в 1918 году последний отпуск графской фамилии не решил превратить все имущество в деньги и не стал распродавать по частям мраморные лестницы, картины, мебель, паркет и потолочные балки. А в 1925 году произошло нечто совершенно неожиданное. Отставной почмейстер Карл Шаттеллер родившийся в 1875 году в приюте для бедняков, а в 1920 году привлекавшийся к судебной ответственности, но признанный невменяемым, купил у онемевшего от изумления графа его источенный червями замок за 250 тысяч золотых шиллингов. Только семь лет спустя выяснилось, что Пачмейстер действовал по получению церкви, и что деньгами на покупку замка снабдили его инсбургский прилад доктор Шёпфер и настоятель Зарсбургского собора Эптер. Ради чего высокое духовенство пошло на такие траты? Из поколения в поколение передавалась легенда, будто где-то в окрестностях Аурольц мюнстера похоронен вместе со своими несметными сокровищами король Аттила, вождь Гунского союза племен, был разбит в 451 году на каталаунских полях Примечание переводчика Легенда указывала даже место его погребения Замок Паласт Андер Тайс немецкое название Тисы Примечание переводчика А так как Аурльс Мюнстерский замок первоначально именовался Паластом, и был к тому же расположен на речушке, сходной по названию с упомянутым притоком Выше вышеназванные духовные лица решили, что Аттила нашел свое вечное упокоение именно под этим замком. Вот почему отцы церкви из Зальцбурга и Инсбрука потихоньку направили графу своего посредника. В следующие семь лет ничего не происходило, поскольку прежний владелец замка сохранил за собой по договору право выкупа от которого окончательно отказался только в 1932 году. Тут-то и начались, организованные с большим размахом, поиски сокровищ короля от силы. На помощь был призван еще один патчмейстер, земляк нового владельца замка Биндербергер, который издавна подрежался к богатым крестьянам определять медным прутом места, где следовало рыть колодцы. Узнав от своего приятеля Шаттелера, с какой целью высокие церковники приобрели Аурульцмюнстерский замок, ловкий господин Биндербергер вдруг обнаружил, что где бы он ни находился, его волшебный пруд постоянно указывает в одном направлении — на Аурульцмюнстер. Биндербергер состоял в официально зарегистрированном союзе кладоискателей, имевшем основную резиденцию в Мюнхене. Доложив на следующем же собрании о феномене со своим прутом, он подробно обсудил сей любопытный факт с председателем Союза доктором Ветцелем, журналистом и главным редактором специального листка кладоискателей «Природа и культура». Этот доктор Ветцель и стал затем истинной душой всего предприятия. Он занялся историческими изысканиями, съездил в Зальцбург и инсбрук побеседовал с прилатом и настоятелем собора и узнал от них легенду о гробнице короля Аттилы. 2 февраля 1932 года доктор Ветцель вместе со своим коллегой по кладоискательству Бинденбергером явился в Ауроль-Мюнстер для переговоров с Шаппеллером о деталях предстоящих раскопок на прилегающей к замку территории. Затем доктор Ветцель составил подробный доклад с изложением грандиозного плана поиска гробницы короля Аттилы. Он писал о доисторических временах, о легендарных потопах, об Атлантиде, о погибших городах, о могилах готов и гунов и об Атиле, богатейшем из властелинов. У ауруль-мюнстерцев закружилась голова. Теперь они твердо уверились в наличии сказочных сокровищ и жаждали скорее приняться за раскопки. Вначале необходимо было выполнить некоторые формальности. Прежде всего, в Ауруль-Мюнстере создали австрийское отделение Мюнхенского союза кладоискателей. Организационную сторону дела взял на себя доктор Ветцель. Прилад доктор Шопфер и настоятель собора Эттер стали почетными председателями, благодаря чему вся затея приобрела благозвучную и солидную вывеску. За научной поддержкой обратились в археологический институт Венского университета. Руководитель института профессор Эггер, хорошо знавший, что за последние десятилетия чуть ли не четыре тысячи кладоискателей безуспешно искали гробницу Атилы, посмеялся над проектом, однако благословил его. На золотые и бриллиантовые россыпи он не рассчитывал, но не исключал возможности каких-либо ценных для института археологических находок. Он хотел даже придать экспедиции научного консультанта, однако доктор Ветцель вежливо отказался. Итак, создание австрийского отделения Мюнхенского союза кладоискателей было санкционировано университетским ученым. Доктор Ветцель не приминул использовать это обстоятельство для усиления рекламной шумихи. Сначала он продолжал развивать план открытия гробницы Атилы в своем листке «Природа и культура», а потом и всю венскую прессу засыпал сообщениями о предстоящих раскопках. Газеты сопровождали эти сообщения критическими комментариями. Историки, краеведы, геологи не скупились на научно обоснованные скептические замечания и высказывали свое отрицательное отношение ко всей затеи. Однако дело от этого только выиграло. Ауральдс Мюнстер и поиски королевской могилы получили широкую известность и были теперь у всех на устах. Неверие специалистов в успех проекта мало заботило доктора Ветцеля, который тем временем так выдвинулся на авансцену, что уже олицетворял собою все предприятие. Скепсис ученых был даже ему на руку. Будь весь мир убежден в том, что Аттилы со всеми своими сокровищами покоятся в Аурольс-Мюнстере, идеи Ветцеля ни для кого не явились бы сенсацией. Интерес проекту придали именно возникшие вокруг него споры. Таким образом, первый шаг — был сделан. Пропаганда достигла своей цели. Теперь задача состояла в том, чтобы обратить всеобщий интерес в звонкую монету. Надо было найти богатых людей, готовых рискнуть состоянием ради участия в дележе воображаемых сокровищ. Первым в спектакле, психологической подготовка к которому была проведена так мастерски, должен был выступить специалист по волшебным прутам Бинденбергер. Тут, правда, возникли поначалу некоторые трудности. В качестве почмейстера Бинденбергеру надлежало сортировать письма и посылки, а не заниматься поисками кладов. Следовательно, прежде всего он должен был получить освобождение от работы на почте. Этот вопрос уладил почетный председатель объединения кладоискателей прилад доктор Шопфер, по ходатайству которого почтовое министерство в Вене предоставило Бинденбергеру долгосрочный отпуск. Уверенность почмейстера в своем волшебном искусстве была все же не так велика, чтобы окончательно расстаться с основной профессией. Получив оплаченный отпуск, Биндербергер переселился в замок и принялся обследовать территорию своим волшебным буртом. Успех, которого он достиг уже очень скоро, так описан художником Алоизом Вахом в книге «Правда об Аурольс-Мюнстерском замке». Кладоискатель жил в замке и прилежно занимался изысканиями. Шаг за шагом обходил он поместье. И вот однажды его обычно равномерно постукивавший пруд проявил вдруг беспокойство. Возле бывшей конюшни он так заметался, так часто и сильно застучал, что доведенный до полного изнеможения Биндербергер несколько раз терял сознание. Последующими детальными исследованиями было установлено наличие в этом месте захоронения, которые сразу же объявили могилы короля гуннов Этцеля Ативы, что описанное поведение волшебного прута, связано именно с этой легендарной могилой, представлялось в то время бесспорным. Кладоискатель определил, что гроб здесь трехслойный, внутри он золотой, в середине серебряный, а снаружи железный. Покойный, как показывали, отчетливо обрисованные волшебным прутом, контуры скелета был низкоросл и коренаст. Кроме гроба, по свидетельству прута, в земле находился узкий сундук длиной 200 и шириной 60 сантиметров. Многократные повторные пробы неизменно давали одни и те же результаты. Ясно и четко очерчивал волшебный прут содержимые могилы. Главный редактор естественно-научного листка признал абсолютно достоверными как эти данные, так и поразительные выводы кладоискателя относительно природы отдельных металлов. В таком виде, без всяких комментариев, отчет о первых успехах изысканий в Аурольмюнстере был опубликован в венской прессе, а затем перепечатан другими, отечественными и иностранными газетами. Момент был самый благоприятный. В ту пору на фокусы с волшебными прутами смотрели как на серьезную науку. События в полуразвалившемся замке вызвали живейший отклик во всем мире очень заинтересовали всех загадочные обмороки Биндербергера, которым доктор Ветцель не замедлил дать сенсационное объяснение. Исходящее из гунской могилы излучение, в зону которого неожиданно вступил Биндербергер, оказалось непосильным для его конституции, и вибрационные колебания сбили его с ног. Публика, очевидно, тоже была сбита с ног этим высоконаучным объяснением, так как раздававшиеся прежде Тут и там недоверчивые голоса теперь смолкли. По поводу непосильных для конституции Биндербергера вибрационных колебаний доктор Ветцель в своем данном по радиоинтервью высказался так. Присущие плоти, специфические виды энергии и после разложения трупа остаются спаянные с костями в могиле. Такие виды энергии, как кровожадность, жажда золота, чувственность, Создают силовое поле, и оно проявляет себя, когда через антенну, в данном случае через волшебный пруд, приходит в соприкосновение с магнетическим силовым полем человека. Многие радиослушатели еще из школьного курса истории помнили, что гунны отличались особой кровожадностью, жаждой золота и чувственностью. Отсюда было понятно, что скромный почмейстер мог быть выведен из равновесия специфическим излучением короля Аттилы, а уж то, что Аттилы был похоронен в золото-серебряно-железном гробу, вообще никого не удивило. Теперь стали уже высказываться историки. От предположения, что у Гунов в здешних местах опорный пункт, нельзя так просто отмахнуться.